Встреча монголов под Рязанью Многотысячное войско монголов подошло к Рязани. Великий князь Юрий Игоревич вместе с боярами и воеводами смотрел со стены, как везде, куда ни глянь, горели костры. Декабрь в этот год выдался на редкость мягким. Морозы, начинавшиеся в ноябре, отпрянули. Монгольская рать не приближалась к городу, а изготавливала переносной тын, чтобы за ним потом укрываться от стрел. — Хитрые поганые, — сказал великий князь Юрий Игоревич. — Не хотят людей под стенами без нужды терять. Но ничего, пусть постоят, даст господь морозов дождутся. — А главное — Черниговской рати, — ответил воевода Борис Игнатьевич. Раньше он в ближниках великого князя не ходил, но в свое время, еще при великом князе Ингворе Игоревиче, проявил себя как умелый полководец. «Не знает, Борис Игнатьевич, что нет никакой черниговской рати», — подумал с грустью великий князь. «Что ж, это мое бремя, и этот обман, который вселяет уверенность в жители Рязани, на моей совести будет. За него я перед Господом отвечу». «Борис Игнатьевич, много ли жителей пришло в войско? Да почитай все мужи, и купцы, и ремесленные люди». И с окрестностей многие съехались, тоже хотят биться с басурманами. Выстоим? Нет. Но сколько-то продержимся. Если черниговцы, помогаем Господь, придут к нам в течение недели, то, может, и устоим. Нужно стоять как можно дольше. Ты, боярин Борис игнач смотри, чтобы у лучников стрел вдоволь было. Сам проверь. Уже проверил, великий князь. Как враг двинется к нам, мы им покажем» как стоим в городах. Ворота — только слабое место. Но, будем надеяться, враг об этом не разузнает. Великий князь Юрий Игоревич кивнул и направился к своему другу и последнему из выживших ближников Демиду Твердиславовичу, которого постигла неизвестная болезнь. Даже ходить он мог только с помощью жены. «Умирает», — с грустью подумал великий князь. «Что ж, приходит время проститься» а то не по-людски получается. Сколько лет он мне служил верой и правдой, а я его перед смертью так и не увидел. Великий князь Юрий Игоревич подскакал к терему своего ближнего боярина, спрыгнул с коня и направился было внутрь. Но в дверях его остановила жена боярина Демиды Твердославовича, бояриня Татьяна Андреевна. — Стой, великий князь, и ко мне не приближайся. Князь отпрянул от нее. Женщина указала на привязанную на высокой палке черную ткань. Беда у нас, великий князь. Болезнь неизвестная. Никто не ведает, заразна ли она. Не пущу тебя, великий князь. Юрий Игоревич кивнул головой. Видно, не судьба ему увидеть своего ближника. Но, может, оно и к лучшему. Ведь тогда Байерин Демид не узнает о том, что все скоро погибнет. Как он? Умирает. Воды часто просит. Страшна смерть, Когда человек в немощи, передай ему, что я к нему приходил. Он мне всегда другом был, и я всегда ценил его. Пусть знает это. Передам, великий князь. После того, как Юрий Игоревич посетил умирающего ближника, он поехал в храм Господень, чтобы помолиться перед Господом и вымолить себе прощение за обман и за ту надежду, которую он подарил рязанцам. У ворот храма его встретил епископ Рязанский и Ефросин Святогорец, и, посмотрев на великого князя, благословил его. «Православный князь, мы все сейчас будем неустанно молиться о том, чтобы Господь даровал тебе мужество выстоять с честью. Многие православные монастыри уничтожили эти бичи Божьи, но Господь все видит. За грехи наши посланы нам эти ужасные испытания, но разве убоимся мы?» «Владыка, может, я не смогу даровать победу, и, может, Рязань падет, но я буду до последнего вздоха защищать православные церкви и люд, который нашел свое спасение за стенами. Дерзай, князь, и не оглядывайся назад. На все воля Господа нашего всемогущего. Хочу исповедоваться перед боем. Доброе решение. Великий князь и владыка ушли в храм Господень. Спустя некоторое время они вышли и и люди увидели, как посерело лицо епископа. «Православное», — обратился епископ к народу, — «страшное испытание приготовил нам Господь, и от того, как мы проявим себя, будет зависеть не только наша судьба, но и судьба веры нашей и государства, Богом хранимого. Все, кто сейчас слышит меня, пусть передадут своим родичам и знакомым. Мы все сейчас будем молиться Господу». И тот, кто с оружием в руках, не стоит на стенах и не оказывает ратную помощь, пусть неустанно молит Господа, чтобы тот даровал силы защитникам».